Глава четвёртая. Перекладывать свои проблемы на чужие плечи я не любила и попыталась увильнуть. А что по монетам? Мой мастер-чудесник скажет больше. Сажен подбросил и поймал монетки. Завтра схожу к нему с утра и о задачью. Так в чем дело? Ну, попытаться стоило. Я отвела Жилу и коротко поведала известное. Со вчерашнего дня разная и тревожная вода в нижних или в верхних фонтанах во всех обителях, кроме моего дома. Такой же случай на чёрном кладбище два года назад. «Я бы у вас покопался, если вы не против», — заметил сажен «И у тебя, и на чёрном». Фонтаны замолчали во все обители, а лишняя вода ушла в землю. «Если есть время и желание», — я пожала плечами. «Но пока это похоже на дурацкую шутку и вроде безвредно». «Именно что пока», — возразил Ищеец. «А знаешь, почему на чёрном всё ограничилось странной водой и одним днём? И на что это похоже ещё?» Ярь сел на чашу фонтана. «На что? Почему?» — спросили мы одновременно, но услышал сажен конечно, только меня. «Потому что на чёрном толпа смотрителей и есть опытный, сильный старший», — прямо сказал он, — «потому что сил Дивнар не будет разбираться, шутка или нет, прикопает, и дело с концом. А здесь вас двое, всего лишь. Простор. Например, для опытов. Над мертвецами их ставили во все времена». Не удивлюсь, если Сил Дивнар на самом деле что-то нашел или понял, но своим не сказал. Потому-то все и ограничилось одним днем и одной пакостью. А здесь... Повторять не обязательно. Я поморщилась. Напишу сил до Дивнару про тебя. Не побоишься встретиться? Мужик, он, конечно, жуткий, но ради тебя нет. Расслепительно улыбнулся сажен, «Не побоюсь». «А зря». Весело свистнул Ярь. «Посмотрим». «А у меня, сам знаешь, копайся где хочешь, кроме склепов и тайников дома. Только уборку закончи». Предупредила я, роясь свободной рукой в кармане куртки. «Где-то там точно есть носовой платок. Ужинать будешь?» «Еще не заслужил». Ищеец, спохватившись, удобнее перехватил метлу. «Вот уберу обитель». И после паузы. «А ты проводишь мстинару?» И честно закончил. «Нет у меня сегодня настроения быть милым и покладистым». «Он что, мои мысли читает?» «Но вроде никто не умеет, кроме Яря. А как ты узнал, что мстишка здесь?» Удивилась я. «Пение» пояснил Сажин. «И ветер. Слух у меня всё-таки ищейский. Кстати, твоя подруга уже здесь. Слышу её шаги вдоль могил». «Точно», подтвердил Ярь. «Монеты?» требовательно напомнила я, показывая свои. «Что по ним? Не верю, что ты совсем ничего не знаешь». «Да разломные», коротко ответил ищеец. «Материковые» впитавшие огромное количество силы разлома и точно из одних рук и испортил и сбросил их в воду один и тот же человек остальное завтра я плохо снимаю остаточные наговоры с предметов пока отдай мне обе покажу все найденное мастеру завтра верну может и вы что-то вспомните ну я вряд ли я после разломный Досадливо сообщил Ярь. «Архивы?» Я кивнула. «Интересно, кто-то из моих предков сталкивался с подобным? Недовольных и пакостных личностей всегда в избытке». «Всё, я ушёл». Сажен спрятал монеты в карман рубахи. «Мстиша, привет и наилучшие. Передай, не хочу в такое время дома сидеть. Обожаю твоё кладбище ночью». Вроде и не меня похвалил, но мне стало так приятно, будто меня. Он успел удрать очень вовремя. Когда я отошла от фонтана, а мстишка появилась на тропе, и щейца уже и след простыл. Как и Яре, помощник на сей раз решил присмотреть засаженным на совесть. Сбежал, насмешливо хмыкнула мстишка. «За то, что нашёл? Погоди!» «Домой вернёмся», — перебила подруга, открывая мост. За ужином, уплетая густой пряный суп из морских гадов, я рассказала Мстишке о находках фонтанах и заодно о желании Сажина покопаться на чёрном кладбище. «Так ты ему веришь?» «Почему?» — с подозрением уточнила Мстишка. «А вдруг он сам всё это провернул и монеты притащил и остальное?» чтобы потом ещё больше помощи с тебя стребовать. Он же ищеец, — строго напомнил Ярь. Он же ищеец, мстишь, — повторила я. Дед рассказывал, у них какие-то жуткие клятвы перед законами не воровать, не убивать, не подставлять, не врать даже, кажется. Иначе амулет, который даёт силу чудесника, ищееца в прах сотрёт». Тебя просто раздражает, что Сажен пролез в семейный тайник и не признался зачем, а еще он не влюбился в тебя с первого взгляда, как все парни Нижгорода, и со второго тоже, и с третьего, и после того, как ты огрела его букетом. Твоё последнее же обычно всегда срабатывало. Обиженное самолюбие, инстинкты охотника и все такое». Мстишка презрительно фыркнула и так ожесточённо заработала ложкой, доедая суп, что я поняла. Угадала. Она любила повторять, что мужчины лишними не бывают и в хозяйстве все сгодятся. Сейчас и я признавала, что да, годятся. И не только для уборки кладбища. Я неторопливо доела свой ужин и мрачно решила. Если Саш найдёт этого... «Шутника. Я с него до конца года ни одной отработки не потребую. Даже если его каждый день с островов и деревьев последним мостом снимать придётся. Лишь бы нашёл. Успеешь с отцом поговорить? Или лучше его письмом предупредить? Напиши». Подруга отодвинула тарелку. «Он сейчас, поди, уже на обходе. А я вернусь домой и посплю перед ночью». Мне сегодня до семи утра, бдеть. Мы с папой, скорее всего, разменёмся. Черно передаст письмо, когда он освободится. Я встала, разлила чай, взяла с подоконника пищу и принадлежности и написала Силду Дивнару короткое письмо. А убрала посуду и достала из шкафчика большое блюдо с пирогами. Я принюхалась и улыбнулась с морковными. Сажен их всё-таки притащил, а Ярь передал, и поэтому упустил тот момент, когда ищейкец взялся за поиски подозрительного. Но пироги же того стоят, оправдался Ярь. И глаз с него больше не спущу. Ладно, друг. оно и к лучшему. Может, это чья-то злая и глупая шутка, а может, нечто большее и не столь безобидные. «Ледяные и холодные сундуки я тебе едой забила. Шкафы тоже». Мстишка поставила на стол блюдо, проглотила чай и взяла письмо. Ягодные чаи забрала. «Эту морковную гадость сама ешь. Не понимаю и никогда не пойму, что ты в ней находишь». Я побежала. «А когда мама пригласит тебя на ужин, Будь добра прийти. На полчаса-час кладбище можно оставить на Яре. Можно, Рдяна. Уговор. Я улыбнулась. Спасибо, мстишь. Не за что. Отмахнулась она и перекинула через плечо сумку. Сиди, сама дверь найду. Загляну к тебе через пару дней на чай вечерком. У меня выходной будет. Высплюсь и потрещим. Готовься. Подруга ушла, а я взялась за пирожки. Очень маленькие, с тонким тестом и маринованной в пряностях морковкой. Обожаю. Бесконечно бы их ела и бесконечно бы чаи гоняла. Но я ещё успею почистить от листвы хотя бы обитель беспокойников и святилище. А если в следующие 2 дня ничего не случится, то дочищу всё кладбище, и у меня будет 3-4 дня на работу с землёй и поболтать. Если. Да. Допиваю чай и в поля. Прощально хлопнула входная дверь, и дом сразу опустел. Мстишка ухитрялась так прогревать и заполнять собой пространство, что после неё дом всегда казался холодным и ужасающе пустым, неуютным и словно сам гнал прочь. Мерцающее каждым кустом и камнем кладбище даже в осеннюю сырость, даже в дождь, казалось приятнее. Я замочила в чаше посуду, пообещала себе перед сном обязательно её помыть, накрыла салфеткой пироги и сбежала на улицу, прихватив посох. Так, сначала обитель беспокойников, потом святилище, гнездо и проверка знаков. То есть вероятный старичок. Проснулся или не проснулся, полезет или не полезет, безумным или не очень? Это более важный вопрос. Его-то ни на чьи плечи не переложишь. Убиралась я без посоха, обычными наговорами, приберегая силу как обычно, на всякий случай, к счастью, И дождя не было, и лишней тревоги у беспокойников. Оные в кои-то веки вообще спали. Двое. Лишь Зордан бдел. И, заслышав меня, прибежал пообщаться. Узнал об ищейце и монетках, возбудился и умчался прочь. Наверняка обсудить проблему со своими. Опыта, как и славных черных нашивок на плаще, у Зордана больше, чем у Сажина. Глядишь и подсобит. Закончив с обителью беспокойников, я перебралась в святилище и первым делом залезла в гнездо. Хвала праху, знаки яркие, свежие. Никто за день лишнего не выпил. Но расслабляться, конечно, рано. «Седмицу наблюдаем», — сказал Ярь. «Вот через седмицу, если все будет как сейчас, и расслаблюсь». Святилище я очистила почти каждый день. Листья ни в коем случае не должны гнить в кругу знаков. Это портило силу и нагоняло дурные сны. Защита против посторонних, и людей, и листьев, конечно, на кругу стояла сильная, но ветра нет-нет, да и затягивали ненужные. То есть работы здесь немного. Еще полчаса и пожалуй, спать. «Рдиан, тебя ищеец требует», — неожиданно подал голос Ярь. «Ажно требует», — хмыкнула я, оценивая окружающую святилище листву. «Как срочно?» «Полчаса подождёт, пока заканчивает уборку в обители мёртвых», — отозвался помощник. «А потом говорит, если ты не придёшь, он без разрешения в склеп полезет Чем-то его склеп какого-то упокойника тревожит. Сильно. «Он уже там?» — поразилась я. «Всю обитель мёртвых убрал?» «Шустрый парень, да?» — весело свистнул Ярь. «А ты давно на ходики не смотрела? Вообще-то, время к полуночи. Но задержалась я удачно. Я открыла мост. Ждите, уберусь у святилища и к вам». Чей именно склеп его тревожит? Мостом идти или пешком? Он точно не знает. Просто чует, что недалеко. В соседние обители. Давай тогда к нам мостом, чтобы быстрее. Пойду к тебе, как к метке, предупредила я. Встретимся на границе обителей. Выведи Сажа к упокойникам. Но к склепам без меня не пускай. Хорошо. Коротко свистнул Ярь я спустилась в святилище и взвесила на руке посох. Удивительно не тяжелый, хотя не так давно я вскрывала склепы и упокаивала праховых. Вечерний отдых друг от друга пошел на пользу нам обоим. Но листву лучше собрать наговорами, благо ее немного. И того, неприбранными остаются лишь две обители — упокойников и животных. Ну и кольцевой лес вдоль стены бы почистить, чтобы оттуда ветром не наметало. Живем. Интересно, что Саш учуял? Неужели взял след тех рук, которые испортили и использовали монеты? Через полчаса мы встретились у тонкой полосы деревьев, разделявших обители мертвых и упокойников. Сажен явно нервничал. Ходил взад-вперед по тропе, беспокойно поглядывал на близкие огни склепов и безжалостно истреблял одно лиственное облако за другим. Ярь приглядывал за ищейцем, а полоса леса и видимые окрестности были чистейшими. «Рдиан, я очень извиняюсь, ты же рано встаешь!» Сажен уничтожил очередное облако и закинул на плечо метло но меня дёргает новым следом. У нас всегда так. Мы находим, обдумываем и, если мыслим в верном направлении, берём след и уже не можем по нему не пойти. Он не отпустит и достанет». Я тоже закинула посох на плечо. «Ярь, давай на ночной облёт». «Идём, Саш. Какие у тебя новости?» Помощник исчез в алой вспышке, а ищеец резво рванул по тропе к склепам. Я как сразу отстала шагов на пять, так и не догнала. И на ходу громко объяснял. «Я весь вечер пытался вспомнить, что ещё знаю о монетах, но что об меня, ничего толком не вспомнил. Кроме того, что они доразломные, то есть очень редкие и дорогие. 7 штук, рдян, Это целое состояние. На них можно отличный участок земли в Нижгороде купить. И еще на дом немного останется. Я чуть не споткнулась. Ого! И я чую здесь, на кладбище, еще несколько таких же. Позже достану. Пока это не важно. Важно другое. Кто, по-твоему, будет разбрасываться такими дорогими вещами и использовать их для мелких пакостей. Я быстро сложила одно к одному древние вещи и наше направление и снова чуть не споткнулась. «Покойники?» «Именно», — Сажин целеустремленно запетлял между склепами и ракушками. «Деньги им ни к чему. Сокровища, в общем-то, тоже». Для чего им тайники и спрятанные там ценности? Когда как, я с трудом поспевала за ищейцем и уже слегка запыхалась. Посох все-таки потяжелел, зараза. Некоторым, чтобы просто спрятать, но вообще всем, чтобы вспоминать. Знаки с отходных столов вытягивают не только силу, но и память. Вот покойники и берут с собой самое ценное чтобы не потеряться в беспамятстве после пробуждения и вспомнить хотя бы себя, имя, возраст, ремесло, жизнь и смерть. Значит, для покойников одинаково ценны и золотая шкатулка, и любимый старый халат, верно? Он замедлился и обернулся. Ну да, на этой мысли меня сразу прихватило следом. Как всегда, когда чую верный путь. «Всё. Пришли!» сажен остановился у очередной ракушки. «Знаю-знаю, я чужак, и мне туда нельзя. Поэтому, Рдян, осмотри всё внимательно. И вот ещё». После короткого наговора шепотка над его широкой ладонью затрепетал чёрный знак, похожий на ветвистую молнию. «С собой возьми. Не бойся. Он безвреден». Но если куда-то ударит, в пол, в стену или потолок, перерой всё. Там разгадка. Или новый след. Я заметила, как нервно подёргивается его щека. Взяла знак, невесомый и щекочущий, как пёрышко, и осторожно уточнила. А тебя отпустит, если я что-то найду? Лично рыться не обязательно? Нет, не обязательно. Ищеец скачнул взъерошенной головой. «Важно просто найти!» Я нырнула под навес и прочитала на двери имя. Жалёна Рыд. Захоронена 20 лет назад. Причём мамой. Мне тогда исполнилось 10 лет. Ночевала я уже у деда. Но днём хвостом ходила за родителями. И помню, как мама создавала эту ракушку. И даже Жалёну, Немного помню. Плаксивую, дородную старую силду. Бесшумно распахнулась дверь, и я спустилась в склеп. Впервые за долгое время медленно, настороженно и тоже слегка нервно. Хотя все, казалось, в порядке. Факелы на стенах, тишина, слабое мерцание сонных знаков в подземной комнатке. Однако на нижней ступеньке Я в очередной раз едва не споткнулась. упокойница исчезла. Отходной стол был. Знаки на нем, свежие и яркие, были. Даже замолчавший фонтан был. А вот силды жаленой не было. Нигде. Ярь. У нас тут странности. Хрипло сообщила я и села на ступеньку. Посох вдруг показался таким тяжелым, что я и сидя его едва удерживала. Помощник появился сразу в склепе, вынырнув из алой вспышки. При виде пустого отходного стола он изумленно распахнул багряные глаза и, клянусь, левый у него слегка задергался. Варианта 2 Я стряхнула ищейский знак на ступеньку и обняла посох. Первый. Силду Жалену навестила родня. Причем кто-то из ее семьи умело работает с землей. Силда внезапно пошла прахом, а родня быстро собрала его в кувшин и забрала с собой для захоронения. Знаковый дым над склепом не искрил, поэтому мы ни о чем не узнали. Дед говорил, такое случалось. И то, что родня забывала известить об этом смотрителя, тоже. У них же горе. Родственник наконец-то по-настоящему умер. Да и не все знают, что нам надо убирать склеп, чистить площадку и сообщать о смерти покойника в управу. Дед говорил, родня сама туда сообщала, а ему потом прилетала за недосмотр. Помню, помню. Мрач кивнул ярь, изучая отходной стол. Вариант второй. Подземелье. Да, у склепов первого кольца основной вход сверху, но запасная дверь, в подземный коридор и, собственно, кольцевой коридор, сам знаешь, предусмотрены на случай тех же штормов, когда по земле до склепа не добраться, а надо, и этот ход в одном из тайников. Брось стол, Ярь, проверь тайники Силды. Ищейский знак, словно получив приказ, ожил и заметался по склепу. Стол мне тоже не нравится. Хмуро просвистел Ярь. Силы в знаках слишком много. Их словно вообще не касались. А это означает лишь одно. Я встала, подтащила к столу посох и на всякий случай для проверки, выдохнула короткий восполняющий наговор. Знаки не изменились, а должны бы подмигнуть, вбирая силу, замерцать ярче, но нет. Они остались прежними. Да, это означает лишь одно. Силда Жалёна в какой-то момент проснулась и на отходной стол больше не ложилась. Я признала очевидное. Так свежо выглядят только новые и нетронутые. Моих знаков, даже с регулярным пополнением, хватало примерно на месяц. И каждый месяц я рисовала их заново. Я обновляла знаки две с лишним седьмицы назад. И в то время Силда уже бодрствовала вне отходного стола. Что-то ее разбудило, да так, что она отказалась засыпать. Или кто-то. Надо посмотреть гостевые книги. Каждый посетитель кладбища, даже Сажен, даже Мстишка, отмечался в древней книге. Она, созданная первым смотрителем, сама появлялась рядом с посетителем и не выпускала его с кладбища без подписи, причем без честной подписи. Прах, как-то много скапливается всякого странного. Надо За моей спиной что-то возбужденно затрещало. «Родиан, смотри!» — свистнул Ярь. Знак молния паутиной оплел часть стены напротив отходного стола и иступленно искрил, бил крохотными молниями. «Я провела посохом по дверной щели», — шепча наговор, «и та осыпалась сухой землей». Знак метнулся в глубокую нишу, заполненную мешками и мешочками, и вцепился в свою добычу небольшой позвякивающий мешочек. Кажется, с монетами. Ярь, лети наверх и подержи дверь открытой, — попросила я. Пусть Саш сам заберет этого своего помощника. А я еще немного осмотрюсь. Одну минуту Ярь тоже исчез в нише. Попробую дозваться. Если жалёно в подземельях, я её услышу. Вообще услышу всякого, кто сейчас не спит. На двух подземных кольцах точно. Пока помощник высвистывал не спящих покойников, я прислонила посох к стене и ещё раз внимательно обшарила склеп. Отходной стол, пол, стены, потолок, чашу фонтана, тайники и сокровища Силды с каким-то плотиным старьем. Каждый угол осмотрела, понятия не имея, что хочу найти, и жалея, что нельзя впустить в склеп и Вернее, впустить-то можно, но если он не знаком близко с покойницей, то не продержится здесь и минуты. Хватит ли ему этого времени? Сажену, впрочем, спускаться было обязательно. Когда я осматривала факелы, в фонтане что-то тихо и знакомо звякнуло. А потом выскочила из чаши, опутанная очередной ветвистой молнией. Метнулась вверх и исчезла. Вероятно, на этом все. Свист в нише затих. Ярь выпорхнул оттуда и сообщил. Только спящие. Даже двое беспокойников. Уходим. Я подхватила тяжелый посох. Ярь присмотрелся к мешочку и нежно, точно подзывая, засверистел. Молния дернулась, взлетела вместе со своей добычей и исчезла в алой вспышке. Я закрыла нишу, с трудом закинула на плечо потяжелевший посох и побрела к выходу. Склеп пока убирать не буду. Неизвестно, где сил дожалена. И неизвестно, всё ли я нашла. Надо осмотреть склеп повторно и свежим взглядом. А наверху сажен с ярем уже распотрошили мешочек, и я не удивилась, обнаружив в нем все те же дырявые медно-рыжие монеты. Подозревала это с самого начала, когда ищеец помчался по следу в склеп Силды. И еще одна монетка лежала на скамейке, по-прежнему оплетенная черной молнией. «Ну что?» — устала, спросила я, поправляя посох. «Плохо». Сажен выглядел мрачным и сердитым. «Эти монеты тоже порченые. Той же рукой и тем же наговором. И всё. Больше никаких следов. Получается, жалёно пакостила. И наговор её, и монеты, и она же бросила их в воду. Что у тебя?» Силда не спала на отходном столе две седьмицы точно. Хмуро сообщила я. Или больше. Разбудить её могло что угодно. А мы бы этого не заметили, если она не покидала свой склеп. И Силда жалёна могла испортить воду, используя свой фонтан. А знаки в святилище? Их она тоже могла испортить? Да. Свистнул Ярь. Могла кивнула я. Это же по сути большой отходной стол. Защита не пропускает туда живых, кроме смотрителей. Зато мертвые пробираются запросто, а иногда мы их сами туда приводим, когда в покойнике силы через край. Святилище быстрее отходного стола забирает излишки силы и отдаёт больше своей. Сила могла пробраться туда ночью, но здесь «Одно но, Саш. Она там бы и осталась, уснула бы. А если её кто-то туда привёл, а потом забрал прахом?» Предположил сажен рассматривая монеты. «На ночь кладбище закрывается», — возразила я. «И ворота, и калитки. И поднимается дополнительная защита. Ни живой не проскочит, ни мёртвый». И вообще-то сначала у нас с водой проблемы случились, а потом знаки опустили. Вечером — вода, сегодня утром — знаки. Напомнил со спинки скамейки Ярь. Теперь мы знаем, от чего проснулись покойники. Так что вчерашние странности со знаками отменяются. Ну да, я-то забеспокоилась, решив, что сила в знаках светилища иссякла, Поэтому столько народу разом проснулось. А оказалось, нет. Со знаками всё в порядке. И дело в испорченной воде. Которая, кстати, могла и старичка в тот же вечер растревожить. В глубинных склепах тоже есть крохотные фонтанчики. Сейчас, естественно, уже все замолчавшие. Вот старичок и глотнул ночью силы, чтобы снова уснуть. Да. Похоже на правду. Я объяснила это Сажену, но по недовольному лицу ищейца поняла. Его что-то не устраивает. Он что-то еще чует, но что именно, пока не понимает. Ладно. Сажен всыпал монеты в мешочек. Остальное завтра. Пришли мне адрес родственников Силды. Поговорю с ними утром. На кладбище же ее, как я понимаю, нет. «Нет». Я досадливо поморщилась и глянула на ищейца Искаса. «Только ты как-нибудь осторожнее поговори, иначе мне от управы достанется за недосмотр. Сбежавший покойник — это серьёзное нарушение, хотя все знают, что с кладбища они сбежать не могут, защита не выпустит. Но за недосмотр всё равно наорут» и проверку какую-нибудь устроит. А мне и так некогда. Осместить могут? Он нахмурился. Потомственных? Нет. Я качнула головой и снова поправила на плече посох. На нашу кровь тут много чего завязано: и защита кладбища, и постройка склепов, и работа святилища. Смотрите ли, конечно, все немного друг другу родственники. Но разбавленная кровь — это не родная. Пока есть хоть один, кто продолжает род первого, в моем случае красного, смотрителя, его не сместят. Но жизнь испортить могут и обеспечение урезать. И все же кто-то зачем-то здесь пакостит, — задумчиво заметил Сажен: Если бы кто-то хотел получить твое место, пакости были бы объяснимы. «Да, испортить тебе жизнь, нажаловаться в управу и перехватить должность. Но раз нельзя...» «Нельзя», — твердо сказала я, — «меня отсюда не выпустят, даже если сама захочу уйти, даже если совсем работу заброшу и никому не позволят передать посох, разве что мужу, но и тот должен стать для Красного своим». Работать здесь смотрителем может любой, кому красное по душе, но взять родовой посох только родной кладбище-чудесник или кровью родной, или духом. А без посоха сила старшего не раскроется, и управлять кладбищем будет трудно. Не говоря уже о том, что посох надо приручать. Он тоже кому попало в руки не дастся. Только своему. Подумаем, — подытожил Ищеец. Понаблюдаем. Совершенных преступлений без следов и проколов не бывает. Все оступаются. Все следят. Найдем. И ободряюще улыбнулся. «Надеюсь», — тихо отозвалась я, — «поужинаешь?» Хотя больше всего мне негостеприимную хозяйку изображать хотелось а упасть и уснуть. Даже прямо здесь, на лавке у склепа. «Нет, побегу в город», обрадовал сажен «У тебя и без меня развлечений хватает. Но спасибо. Адрес не забудь». дивнар предупрежден, вспомнила я. День обещает быть нескучным. Ищеец от чего-то повеселел. Достал плащ, распихал по карманам находки и попрощался. Тихой ночи, Рдянка. Вот да, сейчас меня хватит, в лучшем случае, на пару мостов. Добрый, Саш. Спасибо за уборку. Я думала, ты пару участков выметишь, а ты всю обитель. Это ерунда, — перебил он, одеваясь. Ты на меня больше сил тратишь. И нравится мне здесь особенно ночью. Убираться — тоже. Сегодня две интересные зацепки по старым делам нащупал. Я, знаешь, даже жду иногда. «Ждёшь?» Посох внезапно полегчал. Даже иначе его перехватить захотелось. «В смысле?» «Не в том», — заверил сажен застёгивая плащ. «Я не нарочно. Нарочно я тебя никогда не дёргаю». Только в крайних случаях. Честно, Рдянка. Силой клянусь. Посох снова потяжелел. Если тебе опять понадобятся зацепки, просто приди и скажи. Дай участки метлу. Надо подумать. Хмуро сказала я. Ярь, проводи. И потом закрой кладбище. Сажен снова торопливо попрощался и туманным призраком утек в багряную ночь. Ярь метнулся следом, а я закрыла склеп и побрела домой, пешком. Ибо небытие, а давай мы все-таки сегодня снова поспим, а? Ну, пожалуйста, пошуршим за чаем в адресных справочниках и до утра. Давай, иногда небытие нас слышит через тех, кого мы успешно проводили в покое. И если нынче ночью никого из умерших не пометит красным кладбищем и не отправит сюда, значит, мне несказанно повезло быть услышанной и понятой. Так, адрес семьи Жалёны. Чай, постель. Куда же она запропаститься-то могла? Не может покойник сбежать с кладбища. Не может! Или всё-таки может? И есть что-то, о чём мы не знаем, потому как прежде ничего подобного не случалось. Дед любил напоминать, что кладбища живые, и, как всякая жизнь, они растут и развиваются, и удивляют новыми явлениями. Оно ли это новое? Хоть бы оно, а не чьи-то пакости.